Глава 29 «И скольким детям достались такие подарки?» Кажется, в голосе Ланса проскользнуло отчаяние, которое Лаути принял за сарказм и сразу нахмурился. «Вам, господин целитель, они, может, и не хороши, а мы дареному в зубы не смотрим. Питер добра не помнит, я ему прошлый год крышу помог починить, а он моему сыну даже лошадки деревянные не дал, сказал, вырос уже». Лошадке, может, и не дал, но смертельный подарочек до мальчика дошел. Хорошо, что отец успел привести его в больницу. Если кто-то уже выздоровел, болезнь гуляет по деревне, как минимум по двум деревням, не меньше недели, и скоро единичные случаи превратятся в эпидемию. По двум ли? Я не хотел вас обидеть, господин Лаути, — мягко сказал Ланс. Родственники мальчика раздавали вещи только в своей и вашей деревнях. Из других мест никто поминать не приезжал. «Нет, родня-то Питер не ветвистая. Вот и мог бы...» «Спасибо, господин Лаути». «Уже легче. И как же хорошо, что еще не закончилась уборка урожая, и никто особо не ездит в гости по родне из соседних мест. И если бы уже началась пора осенних ярмарок, болезнь понеслась бы по округе. Сейчас, может, удастся остановить ее». «Так я заберу Сэмми», — господин Лаути. «Сэмми нужно оставаться под наблюдением квалифицированного». Взгляд мужчины начал стекленеть, и Ланс тотчас поправился. «Горловая жаба — коварная и опасная болезнь. Вашему сыну может стать хуже в любое время. Ему следует побыть в больнице, где за ним присмотрят и всегда смогут позвать целителя. Не меньше десяти дней». Мужчина почесал затылки, и Ланс добавил. «И вам следует оставаться с ним». «А мне с чего!» «Горловая жаба — опасная болезнь», — повторил Ланс. «Вы могли заразиться». «Стоит ли говорить ему, что он может стать разносчиком заразы?» «Пожалуй, нет. Люди подобного склада не верят в то, что нельзя увидеть или пощупать. Вспомнить хоть холерные бунты пятилетней давности, когда в южных деревнях обвинили приехавших на эпидемию лекарей и целителей. Дескать, те отравили колодцы, поэтому зараза и пошла. Кое-где не обошлось и без жертв». Поэтому вам тоже нужно побыть в больнице 10 дней. И если болезнь не проявит себя, вернётесь домой». «Да вы что, господин целитель? Дома-то как 10 дней без меня?» Хлеб сжали. Это ланс знал точно. «Омолотить!» «Господин Лаути, вам нужно побыть в больнице 10 дней ради вашей и его жизни. Кто привезёт вас сюда, если вы заболеете? И кто будет растить ваших детей, если вас не станет? «Так это еще вилами на воде писано, заболею или нет? А работа-то сейчас встанет!» «Вот уж правду говорят, пока жареный петух не клюнет!» Ланс подавил желание шарахнуть упрямца магии и запереть в палате и подсовывать еду под дверь. «На всем готовом. И да, постели, ничего делать не надо, даже из палаты выходить. Заодно и за сыном присмотрите». Расселять их по разным палатам уже было бессмысленно. Деревенская изба, не городской дом — Все в одном помещении, кто на лавках, кто на сундуках, а кто и на печи. Отдельные комнаты, изобретения для богатых. И если отец не переболел в детстве, а проверить это невозможно, наверняка уже заразился. Мужчина почесал в голове. — А кормёжка у вас барская, богатая? — Три раза в день. — Эх, — махнул рукой Лаути. — Ну тогда жене моей пошлите сказать, а то не поверит. Где же это видано, чтобы ни за что кормили? Ланс улыбнулся. «Значит, мы договорились? Располагайтесь вон на той кровати». «Ладно уж, уговорили», — проворчал мужчина. Попрощавшись, Ланс вышел в коридор. Сможет ли Ула отговорить пациента, если он, выспавшись и устав от безделия, решит отправиться домой? Вряд ли. Это в Змейной горе старый гублиншу знали и уважали все от мала до велика. А для чужака она никто. Значит, надо просить мэра отрядить кого-то из живущих в городе орков для охраны. Вот уж он обрадуется. Еще нужно организовать карантин в деревне, откуда приехали Лаути, и в соседней, где, судя по всему, и появилась болезнь. Написать «высокие соколки», чтобы прислали полицейского урядника. Но этого мало. Карантин не вылечит больных. В «высоких соколках» был лекарь, даже не целитель. Но зачем бы ему ехать в деревню и работать бесплатно, рискуя заразиться? У него и оплачиваемые работы наверняка выше головы. Только успевай поворачиваться. Значит, надо ехать самому. Но если он поедет в деревню, Грейс и Лори останутся без его защиты. Может, не лезть во все это? Помощи его никто не просил, а рядом жена и дочь, которой грозит опасность. Он тряхнул головой, прогоняя паскудную мыслишку. Сколько еще детей сейчас мечутся в жару или хватают ртом воздух, задыхаясь? Сколько умрет? Что, если по закону вселенской подлости именно пока Ланс в отъезде Морос выяснит, где Лори? «Конечно, с девочками госпожа Нерина. Когда они рассказали ей, что за опасность грозит лоре, телохранительница надолго задумалась. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказала она тогда. «Но как сражаться с врагом, о котором ничего не знаешь?» Ланс тогда пообещал связаться с охранниками, которые пытались изловить недобитую тварь. Может, что подскажут, но ответа пока не было. Он не простит себе, если поедет, и без него что-то случится с девочками. И не простит, если не поедет. Я только посмотрю. Соврал он сам себе. Может, я там и не понадоблюсь. Прекрасно зная, что никаких, может быть, не получится.